Из Закарпатского дневника. Я служил в листке дивизиона. Польза от меня дискуссионна. Я вел письма, правил опечатки. Кто только в газету не писал. Горожане, воины, девчата, Отставной ночпрот норовоучатов. Я всему признательно внимал,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 Мясное месиво спины. Все ваши боли, вымещая, Эпохой сплющенных коллег, Люблю вас, люди, и прощаю. себя я не прощаю век. Я верю в будущем, потом удар в лицо, сапог «Подъем!»